Мистер Джордано представился словами. «Джордано! Только Джордано, пожалуйста!» «Признанный историк, знаменитый модельер, мастер Райки, креативный создатель украшений, известный хореограф, адепт третьей степени, специалист по XVIII и XIX векам». «Ах ты, черт возьми!» – воскликнул Ксимириус. «С ним, кажется, в детстве переусердствовали». Я могла только молча с ним согласиться. «Мистер Джордано!» «Пардон, только Джордана». Фатально напоминал мне этих всех сверхусердных продавцов на телевизионных каналах, которые всегда говорили, как будто у них носы защемлены прищепками и как будто в этот момент овод кусает их за голень. Я только ждала, что вот сейчас он сложит свои накачанные силиконом губы в улыбку и скажет... «Вот, дорогие телезрители, мы переходим к нашей модели Бригита. Это комнатный водопад абсолютного экстра-класса, маленький оазис счастья и всего только за 27 фунтов. Абсолютная удача. Просто нужно поскорее купить. У меня у самого дома уже две штуки». Вместо этого он сказал без улыбки. «Моя дорогая Шарлотта, привет, привет, приветик!» и поцеловал воздух справа и слева от ее ушей. Я слышал, что случилось, и считаю это невероятным. За все эти годы тренировок пропало столько таланта. Это просто несчастье, скандал до неба, и так несправедливо. И это вот она, не так ли? Твоя замена? Рассматривая меня с головы до ног, он вытянул свои раздутые губы. Мне ничего не оставалось, как обалдевши смотреть в ответ». У него была своеобразная изображающая шторм прическа крепко зацементированная огромным количеством геля и лака для волос. Узкие чётные бородки пересекали нижнюю часть лица, как реки географическую карту. Его брови были выщипаны в форму и подведены своего рода черными чернилами, и, если я не ошибалась, его нос был напудрен. — И это должно послезавтра вечером органично вписаться в вечерний прием в 1782 году? — сказал он. С это, по-видимому, имелось в виду я. С вечерним приемом — нечто другое. Вопрос был только что. — Эй, эй, по-моему, губошлеп тебя оскорбил, — сказал Ксемериус. Если ты подыскиваешь ругательства, какими ты хочешь его обложить, я представляю себя тебе в суфлеры. Губошлеп было уже неплохо. Вечерний прием это такая нагоняющая сон вечернее представление, продолжил Ксемириус. Только на случай, если ты не знаешь. После супчика все садятся в кучки, играют друг друга немного на пианино и пытаются не заснуть. А, спасибо, сказала я. «Я все же никак не могу поверить, что они действительно хотят рискнуть», сказала Шарлота, вешая свое пальто на стул. «Это же противоречит всем правилам сохранения тайны, допустить Гвиндолин выйти в люди. Достаточно только посмотреть на нее, и сразу же станет ясно, что с ней что-то не то».